Охваченный смутной тревогой бродил Миша по вечерним московским улицам. Пламеняющий закат зажег золотые костры на куполах церквей. Летний вечер зной надышал расплавленным асфальтом тротуаров и пылью булыжных мостовых. Беззаботные дети играли на зеленых бульварах. Старые женщины сидели на скамейках. Почему голос этого человека показался таким странно знакомым, — думал Миша. — Где я его слышал? Что прячет филин в подвале? А может быть, тут ничего и нет? Просто склад в подвале. И что голос этот знакомый только так показалось. А вдруг? Нет, не может быть. Неужели это Никитский? Нет, он не похож на него. Где шрам, чуб? Нет, это не Никитский. И зовут его Сергей Иванович. «Разве стал бы Никитский так свободно разгуливать по Москве?» Миша миновал воздвиженку и вышел на Маховую. Вдоль университетской ограды расположили свои ларьки-бутинисты. Открытые книги лежали на каменном цоколе. Буквы чернели на пожелтевших листах, золотились на тесненных переплетах. Пожилые мужчины, худые, сутулые, в очках и помятых шляпах, Стояли на тротуаре, уткнув носы в страницы. Из университетских ворот выходили студенты, рабфаковцы в косоворотках, кожаных куртках с обтрепанными портфелями. На углу Большой Никитской дорогу Миши преградили колонны демонстрантов. Шли рабочие красной пресни. Над колоннами двигались длинные во всю ширину улицы полотнища. Смерть наемникам Антанты, смерть агентам международного империализма. Демонстранты шли к Дому Союзов, где в колонном зале происходил суд над правыми эссерами. С Лубянской и Красной площадей шли новые колонны. Шли рабочие Сокольников, Замоскворечья, рабочие Гужона, Брамлея, Михельсона. Шумели комсомольцы. С импровизированных трибун выступали ораторы. Они говорили, что капиталисты Англии и Америки руками предателей эссеров хотели задушить Советскую Республику. Им не удалось этого сделать в открытом бою, интервенция провалилась, и теперь они организуют заговоры, засылают к нам шпионов и диверсантов. «А может быть, Никитский вовсе и не удрал за границу?» — думал Миша. «Может быть, он скрывается где-нибудь и организует заговор так же, как и эти, которых судят. Ведь он белогвардеец, заклятый враг советской власти». А вдруг Филин — тот самый Филин, а Высокий — Никитский. Он скрывается у Филина, загримировался, фамилию переменил. Может быть, в этом складе они прячут оружие для своей белогвардейской шайки? Ведь все это очень и очень подозрительно. Конечно, Полевой предупреждал, чтобы он остерегался, — продолжал думать Миша. Но это когда было? Тогда он был маленький а теперь-то он во всяком случае во всем разбирается. Разве он имеет право ждать, пока приедет полевой? А если там действительно заговор и оружие? Нет, больше ждать нельзя. Миша очутился у самого входа в дом Союзов. Два красноармейца проверяли у входящих пропуска. Миша попытался прошмыгнуть в дверь, но крепкая рука ухватила его за плечо. «Куда?» «Пропуск!» Миша отошел в сторону. «Подумаешь, охрана!» «Стоят тут и не знают, какой страшный заговор, может быть, он сам скоро раскроет».